«Ты кто такая?» — невежливо спросил мужчина, впрочем, пока не делая попытки напасть. «А тебе не все равно?» — вопросом на вопрос ответила девушка. «Нахальная!» — скривил уголки губ Де Леон. Внимательно осмотрел черную одежду девушки и удивленно поднял брови. «Неужто?» — осведомитель не ошибся. Прямо из рак на -рак нам пожаловала. поди только только-только академию закончила». «Не твое дело!» — огрызнулась Эвелина. «На ловца и зверь бежит!» — хищно улыбнулся мужчина. «Хороша добыча!» «Зубки только не поломай!» — предупредила девушка, пытаясь одновременно удержать в поле зрения и непосредственного противника, и шари, молча слушавшего их перебранку. «Привыкли, наверное, с безответными дело иметь!» «Не беспокойся за мои зубы!» Не поломаю. Тебе до моих врагов еще расти и расти. Мужчина сделал еще один шаг вперед. Только не говори, что эту тварь спасти решила. Все равно не поверю. Имперцы никого и никогда не жалели. Эвелина промолчала. Ну и что делать будем? Поинтересовался Долеон, так и не дождавшись ответа. Драться? Или сама сдашься? «А ты как думаешь?» — хмыкнула девушка и легонько щелкнула пальцами. Воздух около ее руки засветился от напряжения. «Значит драться!» — резюмировал мужчина. «Жаль! Я не люблю делать больно красивым девушкам!» «Тогда отпусти меня!» — предложила Эвелина. «Меняй эту несчастную, и мы уйдем, никому не причинив вреда. Вместо ответа Делеон расхохотался, почему-то при этом кинув осторожный взгляд за спину противницы. несчастную говоришь, — отсмеявшись, — сказал он. — Что ж, ты сама это предложила. Забирай. Только сначала постарайся остаться в живых. Учти, я помогать не стану, хотя если очень попросишь». Совсем рядом раздался приглушенный рык. Эвелина резко отпрянула в сторону и, наконец-то, посмотрела на пленницу. Та уже не стояла на коленях, каталась по земле с глухим ворчанием свирепого зверя. — Что с ней? — настороженно спросила девушка. «Превращение — Превращение! — весело пожал плечами мужчина. — Ах, да, ты ж из империи, таких подробностей не знаешь. Сейчас сама увидишь! — Девочка закричала. Громко и отчаянно, расцарапывая свое лицо в кровь, Эвелина растерянно моргнула. Ей показалось... Нет. Она совершенно отчетливо увидела, как ногти на пальцах у ребенка удлиняются, вырастая прямо на глазах совершенно немыслимым образом. Девочка изогнулась, вставая на четвереньки, и вдруг страшно завыла на луну, появившуюся в просвете туч. «Это перекидыш!» Словно поняв недоумение девушки, любезно объяснил Делеон. «Молодой, правда, но крови человеческой успел сполна хлебнуть. Вот мы его и хотели прикончить. Правила гончих велят, чтобы таких существ убивали только в зверином облике. С удовольствием уступаю тебе эту тяжкую повинность». «Только учти, к магии они почти невосприимчивы. Да и шкуру мечом, мой как тяжело продырявить! Отпустишь?»